Глава 7 Проснулась Кая в одиночестве. Нюанса рядом не было. Как не было и книги в тумбочке. Вернее, не книги, а от того, что от нее должно было остаться. Королева недовольно скрипнула зубами. А Моа определенно заслуживает как минимум хорошей порки. Как он там говорил ей когда-то? Если она будет держать хлыст, то он сам снимет рубашку? Идея эта как никогда заманчивой Вот только долго смаковать видение связанного мужчины, прикованного к столбу в центре площади, ей не удалось. Уже во время завтрака ей доложили, что для намеченной казни всё готово. Кая тяжело вздохнула, откладывая столовые приборы. Есть сразу расхотелось. «Осталось поставить подпись. Отнести документы в комнату для аудиенций? Нет, давайте сейчас». Она раскрыла бумаги, вчитываясь в указанные там имена и фамилии, и поставила росчерк Разве можно вот так, за завтраком, походя, решать судьбы людей? Или с такими, как они, только так и можно? Киара смотрела, как человек поднимается по ступеням. Он еще дышал, шевелил руками, ногами, бормотал про себя молитвы, но это было лишь иллюзией. Человек был мертв. Мёртв с тех самых пор, как она поставила небрежный росчерк на пергаменте с гербом Диагона. Смертный приговор на пятерых мужчин. Рука не дёрнулась, когда она отдавала приказ. И сейчас ни один мускул не должен дрогнуть на лице. Её должны видеть собранной, невозмутимой, готовой дать отпор кому угодно. «Лучше не смотри», — услышала она негромкий голос Амуа, стоящего позади её трона. Киара еле заметно отрицательно качнула головой. Не смотреть? Да на площади перед дворцом собрался не только весь Заир, но и все окрестные сёла и деревеньки. Целое людское море, и большинство из них пришли посмотреть не на казнь изменников, а на неё. И она сидела с идеально прямой спиной и пустотой во взгляде. Смотрела и не видела пятерых мертвецов, один за другим взошедших на эшафот. Нянец легко коснулся ее руки, отвлекая от действа. «Как насчет того, чтобы выбраться ночью из замка, пройтись как простолюдины, послушать мнение? Я делал у себя так несколько раз. Было весело?» Кая неопределенно пожала плечами, погруженная в свои мысли. В том, что просто простолюдинам нравится, она, как правительница, королева, почти не сомневалась. Сейчас ей было куда интересней, о чем говорят аристократы, благородные дома. Сколько родов уже прервали свое существование за время ее правления. Несет ли она диагону блага? Когда последняя отрубленная голова укатилась в заботливо подставленную палачом корзинку, Киара еще несколько секунд сидела не шевелясь. Нужно что-то сказать или сделать, мелькнуло в голове, но взгляд все еще был прикован к обезглавленным телам, которые грузили на повозку. Палачи, помогавшие ему мужчины, делали это так естественно и привычно, словно бы и таскали мешки с мукой. Если бы она взяла сюда Стивена, он бы наверняка разрядил обстановку шуткой или сделал что-нибудь глупое и смешное. Вот только толпе мог не понравиться сумасшедший птиц, а птицу могла не понравиться толпа. Вместо него на выступающем балконе, где проходила ее коронация, были другие. Впереди, в нескольких шагах от нее, стоял Филипп. Его лицо выглядело каменным, а взгляд – отсутствующим. Киара приказала Амоа не дать тому выйти из-под гипноза, и поэтому юный герцог был спокоен и безмятежен. «Могу устроить огненное шоу прямо сейчас?» Продемонстрируем всем мощь твоего правления. Запустим в небо ослепительные огненные цветы. Достойные правительницы Диагона?» — хмыкнул Нианец искушающим тоном. Это действительно могло понравиться людям. Но Кае казалось, что будет правильнее, если она сама произнесет речь. Скажет хоть что-нибудь. Вот только собраться с мыслями было не так-то просто. Рядом стояли близнецы Этраж, которых она приказала разыскать. Последние дни они провалялись дома с отравлением, и сейчас были похожи на оживших мертвецов. Они стояли плечо к плечу, друг к другу, и каждый раз из пяти, что палач заносил свой топор, крепко зажмуривались. И на них же список присутствующих аристократов заканчивался. Были еще амоа и Вайоли. Последняя наблюдала за казнью с любопытством ученого и периодически что-то черкала в маленькой книжечке. Киара была рада, что во время попытки переворота та выжила. Рассеянная девушка, увлеченная своей работой, вызывала приязнь. И вместе с тем порой ей казались странными взгляды, которые та бросала настоящего позади трона Амуа. Впрочем, вполне вероятно, это было вызвано тем, что так усиленно обсуждалось как при дворе, так и, кажется, во всем Диагоне. Чужестранец из Неана и есть тот самый дракон королевы. Перед тем, как подняться с вынесенного специально для сегодняшнего дня на балкон трона, Киара расправила невидимые складки на платье. Обычно она не носила такие длинные, предпочитая не стеснять свои движения лишней тканью, но сейчас оно служило бронёй. Стоило ей встать, как толпа моментально затихла. «Сегодня знаменательный день!» Потому что впервые за многие годы на Ишафоте оказались благородные. Потому что впервые за многие годы закон оказался един для всех, независимо от происхождения. Бедные и богатые, знатные и нет. Мужчины, женщины, дети – вы все подданные диагона. И я сделаю всё для того, чтобы жизнь каждого из вас стала лучше. Слова разлетались по площади. Громкие лозунги – это то, чего от нее ждали. Кая не была уверена, что сможет действительно помочь каждому. Экономика Диагона была разрушена. Впереди маячили зима и призрак голода. Армию необходимо было чем-то кормить, а распустить не позволяла напряженность с соседями. У телеги с казненными она увидела рыдающую женщину с ребенком на руках. Ее никогда не умилял вид младенцев. Родители с малых лет объясняли ей, что собственных детей у нее не будет, и она даже не думала о такой возможности для себя. О том, хочет она этого или нет. Чужое горе за дело. То, что для одних благо и необходимость, для других величайшее бедствие. Всегда будут те, кто ее ненавидит. Мальчик сидит на руках у матери и смотрит недетским взглядом. Будет ли ненавидеть её этот ребёнок? Получается, предатель не умер полностью. У него осталось его продолжение. Кая тряхнула головой, отбрасывая эту мысль как опасную. Так недалеко и до истребления целых семей дойти. А это уже за гранью добра и зла. И тем не менее, не от всего получалось отмахнуться. Кое-что так и свербило в голове, не давая закончить речь как следует. А что останется после нее? Что станет её продолжением? «Мы построим лучшее государство, лучший мир. Мир, где каждый получит именно то, чего он заслуживает». Она сама не ожидала той бури восторга и ликования, в которую мгновенно окунулась. Несомненно, каждый из тех, кто слышал сейчас её, считал, что именно он заслуживает самого лучшего» вновь напоследок людям, она, наконец, покинула балкон. «Чем займёмся теперь? Сожжём какой-нибудь храм? Устроим весёлую пирушку или завоюем чужое королевство?» Амоа поймал её около лестницы, ведущей в северную башню. Его шутливый тон не вязался с беспокойством, сквозившим во взгляде. Мужчина был одет в офицерскую форму армии Диагона, хоть и не имел к ней никакого отношения. Она смотрелась на нём слишком формально и чужеродно. Но Кая очень надеялась таким образом внушить солдатам мысль, что дракон также часть их армии. — Так вот, чем ты занимался в Ниане, — заметила Киара. — Неудивительно, что тебя там не любят. — Любовь непостоянна. Чужая ненависть куда более надёжна. А Моа коварно растянул губы, демонстрируя идеальные зубы. У крестьян в его возрасте таких быть не могло. Интересно, а они настоящие или изменённые магией? А вдруг вся его внешность – это тоже результат магического воздействия? Напомни мне на следующем собрании сменить твою должность хранителя магии на хранителя народной мудрости. Его цинизм был сейчас не слишком уместен, но, похоже, пока Стивена рядом не было, а Моа решил заменить его по части чёрного юмора. Думает, что так ей станет легче. Впрочем, сам мужчина ее шутку явно оценил, соблазнительно улыбнувшись. «Совета? Я думал, ты его хм, распустила?» Он кивнул в сторону балкона. «И когда следующее собрание?» «Явно не сейчас. Сейчас у меня дела». «Я могу составить компанию». В его голосе сквозило искушение, которому очень хотелось поддаться. Но Киара на это лишь покачала головой. «Лучше проверь состояние армии. Оружие, припасы. Узнай, обеспечены ли они всем. Всего ли хватает?» «Значит, все-таки война?» Весело подмигнул он, словно бы невзначай касаясь кончиков пальцев на ее руке. Тело тут же прострелила горячая волна, прошедшая от ладони до самого сердца. «Она королева, в конце концов. Ей не нужна ничья жалость». Учитель с малых лет вбивал ей, что слабости непростительны. — Я этого не говорила. Она сухо кашлянула, скрывая смятение. — Киара, может, ну его? Давай улетим прямо сейчас. Я научу тебя своей магии. В этот раз уверен, получится. Ветер ушах, высота, горы. Видя, что королева не убирает руки, Амуа попытался приобнять ее. — Спасибо, но... Кая тяжело вздохнула, отодвигаясь. Не сегодня. Настроения на развлечения не было. Зато была куча бумаг, приказов, которые ей следовало срочно изучить и подписать. Найти способ расплатиться по обязательствам короны, учитывая при этом, что казна пуста. Поднявшись в кабинет для аудиенций, она провела там весь день, разбирая накопившиеся документы. Работа помогала отвлечься, Сложные расчёты полностью занимали голову, не оставляя места для сожалений. Стоило ей разобраться с одной из стопок бумаг, как принесли следующую. «Отчёты, которые вы просили, ваше величество». Вайоли, пряча взгляд, вывалила на стол кипу бумаг. Киара, которая уже было планировала сделать перерыв, мысленно застонала. «Это всё или будет ещё что-то?» Это только то, что я нашла в архиве предыдущего хранителя казны. Но, как я поняла, у хранителя продовольствия была еще отдельная приходно-расходная книга. И думаю, что без нее картинка будет неполной. Если вы разрешите сходить в его комнаты, я бы ее поискала. Да-да, конечно. Возьми кого-нибудь из слуг. Вдруг понадобится помощь. А можно Ника? – поспешно вставила девушка. Киара подняла на нее удивленный взгляд. Та отступила на шаг и залилась краской. «То есть, я хотела сказать, простите, ваше величество. Все в порядке. Мне все равно, кто это будет». Скомканно поблагодарив, девушка мышкой прошмыгнула вон из кабинета, из-за спешки оставив дверь открытой. Королева устало окинула взглядом устрашающего размера стопку. «Надо снова собирать совет», — пробормотала она. «О, а вот и моя любимая королева!» Кая вздрогнула от неожиданности, тут же выставляя вперёд сложенные для вызова молнии пальцы. «Ай, ты чего? Это ж я!» На противоположном стуле боязливо ёжись сидел Стивен. «Нечем заняться?» — спросила она, опуская руку. «Ты мне не рада?» Птиц сделал вид, что вытирается крылом, смахивая несуществующие слёзы. Там твой приятель зверствует. Ты бы поторопилась. Только если что, чур я не стукач-курица по тебе сковородка плачет. А сознательный подданный Ее Величества. Вот. Эм, зверствует. Киара прикрыла глаза, сжимая виски указательными пальцами. Что он опять натворил? Он затеял ремонт? ре что Чтобы спуститься из башни, ей хватило совсем немного времени. Причувствуя, что дракон в очередной раз готовит ей какую-то пакость, Киара неслась, едва касаясь ступенек. На нижних этажах она увидела снующих туда-сюда рабочих, крепких мужчин с тяжелыми мешками в руках, женщин с ведрами воды, кто-то нес строительный раствор, кто-то катил телегу с камнями. Поймав одного из строителей, она попыталась выпытать у него, что происходит, но человек так перепугался, что и слова вымолвить не смог. «Да что ты их мучаешь? Давай за мной!» Стивен спускался не по лестнице, а потому не сразу нашёл её в этой толчее. Говорящая птица окончательно добила несчастного рабочего, которого в это время пыталась расспросить Киара – а остальные, оказавшиеся поблизости, в ужасе шарахнулись в стороны, расплескивая воду и переворачивая вёдра с песком. Кая с раздражением окинула их свирепым взглядом и направилась за юркнувшим в соседний коридор Стивеном. Очень скоро они оказались около бального зала, когда-то заколоченного по её требованию после пожара. Вокруг суетились люди, а внутри кипела полномасштабная работа. По периметру всего зала были расставлены строительные леса. Огромные лестницы доходили практически до потолка, в котором зияла огромная дыра. И посреди всего этого муравейника стоял Амуа, увлеченно раскидывая яркие лучи заклинаний направо и налево. «Нет, ты не курица, ты дятел!» – увидев Киару с принцем, изрек нянец. «Сразу жаловаться побежал!» «Кая, скажи ему, он не прав!» — обиженно завопил Стивен. «Ты ведь согласна, что он не прав?» Киара рассеянно кивнула. «Конечно, не прав. Почему не спросил ее? У них денег в казне в обрез, а Амоа тратит их на то, чтобы отремонтировать бальный зал для праздников? У них даже на полпраздника золота не наберется. Зачем такие расходы?» «Как он вообще мог?» — продолжал Стивен тем временем. Что за самовольство? Почему меня не нарисовал? Скажи ему, что меня тоже надо. Куда еще тебя надо? Киара закатила глаза, даже не вслушиваясь в очередные словоизлияния Стивена. Затем тяжело вздохнула, творя заклинание тишины, чтобы рабочие ее не слышали. Она все же добрая и понимающая королева-мать. А Моа, все это... Она практически шипела, хоть ее никто и не мог услышать. Поняв, что если продолжит, то просто сорвется в базарную ругань, Кая обвела зал взглядом, рукой показывая, что именно значит все это. Вот только фразу она так и не договорила. На боковой стене за лесами действительно был начат огромный рисунок. Пока это был лишь набросок, словно бы выжженный на белоснежной стене гигантский дракон, а на нем сидела она, Киара. Рядом с ним, стоя на лесах, суетилось с десяток человек с красками, кисточками. Кто-то рисовал дракону хвост, кто-то наводил тон и закрашивал ей ноги телесной краской. Художники сразу показались ей странными, неуклюжими, слишком шумные, низкорослые, неопрятные, в подобранной явно не по размеру одежде. «Не волнуйся, я периодически поправляю магией, так что сделают они все идеально». «И где ты взял столько... Эм, художников?» Ремонт, внезапно затеянный драконом, перестал казаться ей такой уж большой проблемой. «Он поймал на улице компанию!» Тут же сдал Амуа Стивен. «Они на стенах причинные места рисовали. Хорошо рисовали, кстати, натуральненько так». «Вы надо мной издеваетесь?» Опасным шепотом спросила Киара. «Да воришки это ваши местные!» Фыркнул Амуа. Им даже не столько оплата работы нужна, сколько хоть какое-нибудь занятие. Поверь мне, от того, что они здесь и заняты делом, всему городу только лучше. Вот я у себя, например. Ты не у себя. Певучим голосом напомнила Киара. И да, я давала тебе задание провести ревизию по оружию, а не заниматься самодеятельностью. Провел я ревизию, не переживай отмахнулся Амоа. «Лучше смотри, какая прелесть получается. Я тут вернул, что мог магией, но крышу не стал восстанавливать. Думаю, было бы здорово сделать ее раздвижной, чтобы вылетать прямо отсюда». Договорив это, он метнул во фреску очередной луч заклинания и лапа дракона, которую до этого старательно раскрашивала невысокая кучерявая заморашка, высунувшая язык от усердия, тут же приобрела более живой оттенок, и на ней даже шипы появились. Художница захлопала от восторга в ладоши и повернулась к Амуа. Но, увидев рядом с ним Киару, вскинула брови, затем повернулась к эскизу на стене, где была изображена женщина на драконе, снова посмотрела на Каю. «Ну, что ты можешь сказать мне по поводу оружия?» Продолжила допрос королева. «А что можно сказать по поводу того, чего нет?» Мужчина картинно развёл руками. «Казна пуста. Металл вы закупаете у соседей. Ты на смотре не видела, что арбалеты были только у первых двух шеренг. Мечи и то не у всех». «Ну как же так? Но Ирил...» Сказать, что Киара была в шоке, значит ничего не сказать. «Да, я поспрашивал. Его действительно любят?» «Любили» потому что он единственный, кто заботился о том, чтобы солдат хотя бы кормили нормально и выдавали зимой обмундирование потеплее. Но я не уверен, что на эту зиму ты найдёшь столько обуви и униформы. «Да ладно тебе, он сгущает краски!» – замахал руками Стивен. «Всё не так плохо. Зато мы нашли целый склад зерна в подвале дома одного из казнённых. То есть, когда я говорю «склад», я имею в виду размером с этот зал». Ты представляешь, какой там тайник вырод был? И да, когда я говорю «нашли», я имею в виду, что это целиком и полностью моя заслуга. Всё, славьте Стивена, ибо эта птичка явно круче всех. Птичка принялась рванно дёргать лапами и крыльями, изображая то ли буйную радость, то ли эпилептический припадок. Это надо обдумать. Киара сухо кашлянула, разворачиваясь на каблуках. «Где взять на всё денег? Создатель! Она еще об отряде магов мечтала. Да тут простых солдат содержать не на что!» Но не успела королева сделать и двух шагов от зоны действия заклятия тишины, как ее обступила целая толпа. «Это когда они были на лесах, Киара приняла их за более-менее взрослых людей. Но сейчас вблизи стало понятно. Это же дети!» Они тянули к ней руки, словно желая удостовериться, что она настоящая, улыбались сумасшедшей счастливой улыбкой. Перепачканные краской лица светились восторгом. «Ты их хотя бы покормил, прежде чем ввести сюда. А то у меня чувство, что они ее сейчас сожрут», — услышала Киара театральный шепот Стивена позади. «Здравствуйте, дети!» Уже договорив эту фразу, Кая поняла, как глупо она звучит. Даже в детстве она мало общалась со сверстниками, а уж повзрослев и подавно не желала становиться ничьей нянькой. И то, что происходило сейчас, вгоняло в ступор. Что с ними делать? О чём говорить? Как прогнать, чтобы они уступили дорогу, но при этом не начали орать и плакать на весь замок? Когда она до этого посещала бедные кварталы города, то чаще общалась со взрослыми – Когда речь заходила о раздаче бесплатных продуктов или какой-то помощи, выстраивались очереди, и детей там было не так много. И вот что ей сейчас делать с этой разношерстной компанией? На вид младшему было лет семь-восемь, старшему не больше четырнадцати. Не меньше двух дюжин непохожих друг на друга и таких похожих одновременно. У всех одинаковая тоска в глазах, несмотря на улыбающиеся лица. Ближе всех стояла та девочка, которая хлопала в ладоши, раскрашивая лапу дракона. «Я же говорила, это она!» – негромко шепнула та своей компании «А вы правда королева?» – спросил смуглый кучерявый мальчик. И это словно прорвало лавину вопросов. Детям совсем, кажется, было неважно, что она даже отвечать не успевает. Лишь сам факт того, что они ее спросили. «А правда, что вы ведьма и колдовать умеете?» «А почему вы красивая?» «А старая Мел говорила, что все ведьмы страшные, представляете?» «А правда, что вы умеете с пауками разговаривать?» «А вы видели жабрадува?» «Как? Вы не знаете, кто такой же жабрадув?» Киара понятия не имела, кто это такие. И дети наперебой тут же принялись ею просвещать, что это такие звери, которые водятся в сточных канавах, куда грязь с улиц стекает, и именно поэтому к этим канавам лучше не приближаться, а то же Бродов может и ногу отгрызть. Тут же начались жаркие споры по поводу того, существуют ли вообще эти существа. Старшие дети доказывали младшим, что это все сказочки. Кто-то заявлял, что сам таких видел, а вообще, раз драконы существуют, то почему бы и жабрадовым не быть? «Ты уверен, что ее не пора вытаскивать?» В голосе Стивена звучала настоящая тревога. Кая обернулась. Тот сидел на плече у Амуа и опасливо поглядывал на всю эту сцену издалека. А вот самого нюанса, судя по всему, все происходящее весьма забавляло. На его губах блуждала улыбка, и вмешиваться он не торопился. «Спасите меня!» – произнесла она одними губами, чтобы дети ее не услышали. «Не звать же охрану, в конце концов, чтобы расчистили ей дорогу!» «Так, все, ребята, у Ее Величества много срочных дел!» Амо наконец отмер и подошел к ней, ловко лавируя между детьми. — А вас тоже ждут дела. Докрасите стену к вечеру, оставлю вас ночевать в замке. — В каком смысле? Вот тут Кая уже не смогла сдержаться. — Он что, решил тут приют устроить? Наглая ящерица, какой бездны он распоряжается в ее замке без ее ведома? — Ну что, уходим? — Ухожу, — язвительно откликнулась она. — Думаю, тебе надо остаться и проследить тут за всем. Перед тем, как она вышла из зала, то успела заметить, как один из младших детей указал на Стивина. «Если даже говорящая ворона есть, тоже бродував-то и подавно. А давайте съедим его!» «Съедим? Они сказали, съедим? Кого это он привел в замок?» Кая чуть поежилась и ускорила шаг.